Потом оказалось, что Лёшка Сазонов уже заварил нам дырку в кузове, даже успел зачистить и покрыть быстро сохнущей грунтовкой. И всё же краску рекомендовал класть не раньше, чем через два часа. А уезжая, генерал-майор Кулаков вдруг спросил. «Ой, ребята, чуть не забыл. Вы случайно не знаете, кто такой Шлемазу?» Я не знал. А циркач неожиданно расхохотался и ответил. Шлемазл, дядя Воша, да он перед вами. Шлемазл — это я. Оказалось, на идише, точнее даже на одном из жаргонов идиша, шлемазл означает неудачник, разгильдяй, бестолочь. На что забавно, поведал нам циркач, Едва ли не каждый еврей готов признать, что он и есть шлемазл, и будет страшно веселиться при этом. Потом циркач развеселился настолько, что начал говорить, откровенно дурачась. — Дядя Воша, ради Бога, я вас умоляю, раз вы таких элементарных вещей не знаете, может, станете еще уверять? что Семецкий — это польская фамилия. — Слышишь, Фил, он станет меня уверять, что Семецкий — это польская фамилия. — Так и нет, она скорее одесская. — Ах, циркач! — вздохнул Кулаков. — Не своим ты делом занимаешься. Играть тебе надо на сцене, а не шпионов ловить. А про Семецкого я знаю намного больше вас. И чтобы как-то уравнять и сегодня наши шансы на понимание ситуации, вот, найдите возможность изучить до отъезда. За кордон эту информацию тащить не следует. И он выдал мне очередную дискету из тех, что идут под грифом «Перед прочтением сжечь». Лешка попросил заехать ближе к вечеру для наведения окончательного марафета, и он же обещал отвезти нас в аэропорт, а Юкон отогнать в тот самый гараж до нашего возвращения. В заранее приготовленной доверенности циркачу требовалось лишь расписаться. Рейс у нас был ранний, утренний, а в оставшееся время требовалось успеть и сделать довольно многое. решить финансовые вопросы, избавиться от выданного еще Мышкиным оружия, при этом нигде не нарваться на его сотрудников, обязательно созвониться с Ахманом, подтвердить ему свой вылет и уточнить на всякий случай с координаты для связи в Берлине. А Фил почему-то еще хотел добраться до Павленко. Уверяя что у того не может не быть своих интересов в германии в том числе и связанных с проблемами курдов и раз уж мы хотим заработать надо пытаться доить всех подряд фил а мы не запутаемся спросил я доверь мне солидно ответил он чгоу конечно нас прикроет Но, боюсь, этого окажется мало. Я не хочу сказать, что можно всерьез рассчитывать на поддержку корпорации «Феникс». Однако, если мы хотя бы будем знать, что не имеем Павленко в стане своих врагов, дышать станет легче. Я согласился и доверил Филу переговоры с Павленкой, а сам думал о другом. Мне никак не удавалось забыть ни разу в жизни невиденную Марину Малышеву с простреленной головой. Что ж это такое в самом деле? А потом циркач дозвонился до Виктора, но там был не Виктор, а какой-то незнакомый голос, очень уверенный в себе и тут же начавший спрашивать, кто звонит. Циркач по одним интонациям догадался «Милиция – милиция. И опять пришлось потревожить приятеля на Петровке. Беда никогда не приходит одна. Виктора тоже убили в его собственной квартире выстрелом в голову. Это уже чересчур. Конечно, мы все пятеро были очень многим нужны, можно сказать, шли на расхват. Но как это влияет на скорость пули? Турки, не без помощи других стран и народов, вынесли смертный приговор лидеру курдских террористов Абдуле Аджалану. А кто-то убил при этом простую московскую девчонку и простого московского парня, которые случайно, или не совсем случайно, Узнали что-то лишнее. Ребята, ну нельзя же так. Или по эльфу. Получается, что именно так и можно? Даже нужно? Романтиков враспыл? Вот сволочи. Скорее всего, их обоих убрали люди Мышкина, а то и люди Павленко, может быть, боевики Ахмана. Я только знал наверняка, что это не эльф работал. Юрий уж семецкий на такую ерунду не разменивается. Вообще он не такой. Из чего это я взял? А Кулаков сообщил нам много интересного через ту дискету. В сущности становилось очевидным, что эльф объявил смертный приговор навигатору. Ох, не хотел бы я оказаться на месте навигатора. Да я и на своем-то месте чувствовал себя не вполне уютно. Первый раз в жизни мне поручали обеспечить персональную охрану. Но прикрепляли не к охраняемому лицу, за неимением такового, а к предполагаемому убийце. Ничего себе задачка, правда?